Антонио уже подходил на шлюпки вместе с Генри и остальными, ездившими на Мегану. «Потише поднимайтесь на борт», — сказал им Томас Хадсон. «И держитесь подальше от кормы. Там у нас фриц умирает, и я хочу, чтобы он умер спокойно. Что вы обнаружили?» «Ничего», — сказал Генри. «Ровнёхонько ничего». «Питерс», — сказал Томас Хадсон. «Говори с ним сколько хочешь, может, что-нибудь выудишь. Мы с Вилли и Арой пойдем выпьем». Внизу он сказал, «Ну как у тебя с супом, Вилли?» «Да попалась мне тут похлебка из моллюсков», — сказал Вилли. «Она еще теплая, сейчас ему дам». «Почему тогда не суп из бычьего хвоста или индийский с пряностями?» — сказал Томас Хадсон. «Это его еще вернее прикончит. А где куриный бульон?» — Есть и куриный бульон, да я не хотел ему давать, это же для Генри. — И правильно, — сказал Генри, — чего ради нам с ним цацкаться? — А мы и вовсе не цацкаемся. Когда я велел насчет супа, я подумал, что тарелка горячего бульона и глоток другой коньяку помогут ему заговорить. Но он говорить не будет. — Налей-ка мне джинуара Они сделали для него укрытие, Том, и у него была хорошая постель из веток, и вдоволь воды, и еда в глиняном горшке. Старались сделать, чтобы ему было удобно, и канавки прорыли в песке для стока. От берега к укрытию протоптаны были дорожки, и ходило по ним человек восемь или десять, не больше десяти. Мы с Вилли очень осторожно его несли, Обе его раны гангренозные. И по правому бедру гангрена уже высоко поднялась. Может, зря мы его сюда притащили? Лучше было вам и Питерсу поехать туда и допросить его на месте. Если так, это я виноват. У него было оружие? Нет, ни оружия, ни личного опознавательного знака. «Дай мне мой джин сказал Томас Хадсон. «Как по-твоему?» Когда были срезаны ветки для укрытия? По-моему, не позже, чем вчера утром, но я, конечно, не уверен в этом. Вообще-то он хоть что-нибудь говорил? Нет. Как увидел нас с автоматами, так и сделался точно деревянный. Вот только испугался Вилли, должно быть, когда увидел его глаз. А когда мы его подняли, он улыбнулся. Чтобы показать, что он еще может улыбаться. — вставил Вилли. — И сразу сомлел сказал Ара. — Долго еще ему умирать? Как ты считаешь, Том? — Не знаю. — Ну, пойдем-ка наверх и выпивку с собой возьмем, — сказал Генри. Я не доверяю Питерсу. — Сперва съедим эту похлебку, — сказал Вилли. Я голоден. А ему можно согреть банку с куриным бульоном, если Генри согласен. «Если он от этого заговорит, пожалуйста», — сказал Генри. но «Ну, навряд ли», — сказал Вилли. «Но видно и в самом деле свинство совать ему эту похлебку, когда он так плох. Отнеси ему коньяку, Генри. Может, он его любит, как мы с тобой». «Не тревожьте его», — сказал Томас Хадсон. «Он хороший фриц». «Ну как же», — сказал Вилли. «Все фрицы хороши, но...» когда лапки кверху поднимают. «Он не поднимал лапок», сказал Томас Хадсон. «Он просто умирает». «И с большим достоинством», сказал Ара. «Ты что же, тоже записался в обожатели фрицев?» спросил его Вилли. «Значит, вас теперь двое. Ты до да Питерс». «Прекрати, Вилли», сказал Томас Хадсон. «А тебе-то что?» сказал ему Вилли. «Ты же всего-навсего...» выдохшийся вожак горсточки пылких обожателей фрицев пойдем на бак вилли сказал томас хатсон ара когда суп согреется отнеси его на корму а вы все кто хочет можете идти смотреть как этот фриц умирает только не лезьте к нему антонио хотел было пойти за вилли и томасом хатсоном но томас хатсон отрицательно покачал головой и антонио вернулся на камбуз.